Глава 8. Аэропорт Ромео, Мичиган, США. Остаток ночи после возвращения на пустынный уединённый аэродром прошёл в мрачном молчании. Хардости забрался в самолёт, как он сказал, сочинять рапорт. Но до прибытия на мира и его команды из Детройта им было нечего делать, оставалось только ждать. При мысли о возвращении на борт самолёта Саксон ощутил приступ клаустрофобии и остался расхаживать по бетонированной площадке перед ангаром. Он снова прокручивал в голове сомнения и страхи, не силах справиться с тревожным ощущением, растущим где-то внутри, словно раковая опухоль. Чувство неудовлетворенности достигло критического уровня. Бен понимал это. Мелкие детали, всякие странности, на которые он последние несколько месяцев старался не обращать внимания, теперь образовали плотный клубок противоречий. И он больше не мог закрывать глаза. Он повторял себе, что там, в полевом госпитале, на мир говорил правду, что тираны пытаются изменить мир к лучшему. сдержать волну хаоса. Но чем дольше он размышлял, тем меньше верил словам командира. Намир уверял, что они найдут людей, виновных в провале операции «Кукушка», террористов, заменивших разведданные на фальшивку, погубившую шестую ударную группу. Но кроме туманных обещаний, до сих пор Саксон не получил ничего. Неужели он лгал с самого начала? Бена раздражало, что он никак не мог найти ответ на этот вопрос. В дальнем конце ангара, находящихся несколько подсобных помещений. Саксон вошел в одну из комнаток. Его одолевала усталость, он чувствовал себя бессиленным. Захотелось прилечь, закрыть глаза и забыть обо во всем хотя бы на несколько часов. Но вместо отдыха он нашел там Гюнтера Германа. Немец сидел за простым столом, перед ним в полном порядке были разложены детали оружия. Бен узнал составные части Видоумейкера, еще черные от пороха после стрельбы. не разобранный пистолет, лежал рядом, так, чтобы до него можно было дотянуться. «Где ты был?» – спросил Герман. «Воздухом дышал», – раздраженно ответил Саксон. Несколько секунд он изучал немца, пытаясь разгадать его мысли, но выражение глаз Германа было непроницаемо. Они казались мертвыми, как у акулы. «Ты что-то хотел мне сказать?» – спросил молодой человек вызывающим тоном. Саксон заговорил, не успев обдумать слова. «Сколько народу вы убили в том доме?» «Всех!» герман казалось, совершенно не интересовала судьба погибших людей. «И ты вот так равнодушно об этом говоришь?» «А почему я должен волноваться?» Отложив шомпол, немец пристально взглянул на Саксона. «Ты же слышал, что сказал Хардести! Это объекты! Они оказались не в том месте, не в то время! Сопутствующие потери!» Услышав этот небрежный тон, Саксон напрягся. «Значит, вот как ты на это смотришь, да? Черное и белое? Хардести говорит тебе убивать, и ты идешь и убиваешь, как послушай мальчик, по лицу Германа пробежала тень недовольства. «Я солдат, я выполняю приказы!» Саксон покачал головой. «Я на это не подписывался, я никогда не убивал гражданских!» «А чего ты ожидал?» ответил Герман, впрочем, не совсем уверенно. «Ты пришел к нам, думая, что останешься чистеньким? Так не получится!» Он постучал по столу металлическим пальцем. «Я думал, что человек с таким послужным списком, как у тебя, Саксон, не питает особых иллюзий. Мы выполняем самую грязную работу, защищая мир, который готов пожрать сам себя, потому что никто другой не сделает это за нас. А кто решает, что делать, а что нет? Бросил он в ответ. Ты об этом никогда не задумывался? О том, кто заказывает эти убийства? Саксон наклонился ближе. Ты служил в GSDA-C9, верно? Антитеррористическое подразделение немецкой полиции. Когда ты выполнял их приказы, ты служил закону. Герман едва слышно фыркнул. Когда я служил там. Закон был камнем у нас на шее. Он мешал нам развиваться. Он покачал головой. Знаешь, что сказал Намир, когда вербовал меня в Берлине? Знаешь, почему я решил присоединиться к ним? Он сказал мне, что тиранам нет дела до законов. Их волнует только справедливость. Группа уничтожила все сведения о моей службе в полиции и я рад этому. Он кивнул сам себе. Мы боремся за правое дело. Люди, которых мы ликвидируем, заслужили это. Саксон попытался найти достойный ответ, но не успел. Открылась дверь и вошел баррет Сбросив бронежилет, великан настороженно оглядел их. «Соскучились?» «Ну что?» – спросил Герман, забыв о разговоре с Саксоном. Ему явно хотелось услышать подробности о Детройтской операции. «Проблемы были?» «Ничего особенного», ответил верзил американец и повернулся к Саксону. «Помнишь того копа, насчет которого ты так разволновался? На мир его прихлопнул, как муху!» баррет достал из холодильника банку пива и одним глотком осушил ее. А что с людьми, которых там держали в плену? То есть шариф держал, поинтересовался Саксон. баррет холодно улыбнулся. О, мы с этим разобрались. Он помолчал, массируя ушиб на голове. Хотя они не слишком были рады нас видеть. Он скорчил гримасу. Вот народ, а! Стараешься ради них, стараешься и никакой благодарности. Саксон выглянул в дверь, ведущую в ангар. А где Федорова? баррет скрестил руки на груди. «Кстати, о Федоровой. Она должна была вернуться вместе со мной и боссом. Но вместо этого ей пришлось отправиться на новое задание». Он указал пальцем на Бена. «Убирать за тобой». «Какого черта? Что это значит?» баррет пожал металлическими плечами. «Это ты мне скажи. Едва мы успели вытащить наш груз из шарифа, как с Номиром связался Хардости. И ругался он, как сумасшедший». «Мы выполнили задание», – возразил Герман. «Темпл ликвидирован». баррет не сводил взгляда, Саксона произнес. «А я слышал, ты упустил кое-кого. Дерьмо собачье!» – рявкнул Саксон. «Хардости пытается прикрыть свою задницу. Ну, как скажешь, приятель!» Барретт снова пожал плечами и вышел.